Глава седьмая. Ван Кортленд Парк! распорядился Вульф, устроившийся на заднем сиденье. Если мне когда-нибудь и суждено написать книгу Самой интересной поездки в моей жизни, то в первую очередь я расскажу именно об этой. Я сидел за рулем. В нарушение устава я расстегнул три верхние пуговицы Кителя чтобы в случае необходимости быстрее выхватить пистолет из плечевой кобуры. Оружие я взял с собой по собственной инициативе. Джон Белл Шаттек сидел на переднем сиденье рядом со мной, а при этом мы его так и не обыскали. На заднем сиденье громоздился Вульф. Он являл собой куда более комичную картину, чем обычно. Сейчас, вместо того, чтобы держаться за ремень, Он вцепился в гранату. Я не знал, зачем он взял ее с собой, для самообороны или просто потому, что не желал держать ее в доме. Я был уверен в одном. Вульф прихватил гранату с собой не просто так. Но зачем мы едем в Ван-Кортленд-Парк? Прежде Вульф никогда даже на пушечный выстрел не приближался к этому району города. Я направил машину по 47 седьмой улице в сторону выезда на Вестсайдское шоссе. — Вы правильно сделали, мистер Шаттак, что сразу же, без всяких споров, согласились поехать со мной. Очень разумно с вашей стороны, — громыхнул Вульф. — Я вообще разумный человек, — отозвался Шаттак. Судя по всему, он уже окончательно овладел собой. Голос, по крайней мере, у него звучал спокойно. Политик извернулся на сиденье так, чтобы оказаться лицом к лицу с Вульфом. «Не знаю, что вы задумали и зачем везете меня в этот парк. Что за нелепость обвинять меня в убийстве Харалда Райдера. Это что, вы так пошутили? Если да, то шутка неудачная». Вы обвинили меня в присутствии четырех свидетелей. Я поехал с вами, чтобы дать вам шанс объясниться со мной наедине. Это в том случае, если вы вообще в состоянии объясниться. Более того, объяснение должно быть убедительным и внятным. Отговорок я не потерплю. Постараюсь вас не разочаровать, — отозвался Вульф. Мы переехали трамвайные пути на 42-й улице. — Арчи, езжай помедленнее. — Слушаюсь, сэр. — Я попытаюсь ограничиться только самой сутью, — начал Вульф. — Если вы хотите подробностей, только скажите. Итак, для начала должен признаться. Большая часть того, что я рассказал вам и остальным гостям, «Ложь!» «Вот оно как!» — протянул Шатток. «Однако, прежде чем это признать, вы предпочли уединиться со мной. И как же вы это объясните? Я вас слушаю!» «Сейчас я объясню, о чем именно соврал!» Машину слегка тряхнула, и Вольф недовольно заворчал. Я сразу понял, что полковник Райдер был именно убит. Мне это стало ясно, как только я увидел остатки чемодана, который, кстати сказать, сейчас лежит у меня в кабинете. Никакого письма с инструкциями от генерала Карпентера я не получал, хотя мы с ним и поговорили по телефону. Сегодня днем он прилетит в Нью-Йорк, а вечером мы встретимся с ним за обедом. Львиная доля лжи связана с мисс Брюс. Я не сказал о ней практически ни единого слова правды. Ее никто ни в чем не подозревал. Полковник Райдер не собирался подавать рапорт, который бы ее погубил. Я не просил полицию сесть ей на хвост после того, как она вышла из моего дома. На самом деле, мисс Брюс является личным помощником генерала Карпентера и подчиняется непосредственно ему. Вчера вечером генерал сказал мне, что она стоит любых двоих мужчин и служит под его началом. Лично я в этом сомневаюсь, однако то, как мисс Брюс поступила с чемоданом, свидетельствует о том, что кое-какие мозги у нее действительно есть. Она увидела его в дверном проеме. Чемодан лежал в нескольких футах от порога приемной. Мисс Брюс сразу поняла по его внешнему виду, что он является серьезной уликой. «Да какая разница, какой у него был вид?» — раздраженно спросил Шаттак. «Ладно, будет вам!» — с укором произнес Вульф. «Прошу вас!» Давайте вы не будете строить из себя святую невинность. Мисс Брюс оказалась достаточно умна, чтобы тайком вынести чемодан, намереваясь впоследствии показать его генералу Карпентеру. Он отправил мисс Брюс к нам в город из-за возникшего подозрения, что кто-то в нью-йоркском подразделении замешан в торговле промышленными секретами. Именно она напечатало полученное вами анонимное письмо. «Кстати сказать, своей реакцией на него вы себя и выдали. Уж слишком оно вас обеспокоило, хотя никто и не думал вас даже подозревать». Точно такое же письмо получило около 30 человек, занимавших ключевые посты в законодательных органах и администрации. «По сути дела, генерал...» разбрасывал наживку и смотрел, кто клюнет первый. С полковником Райдером ситуация была иная. В отличие от вас, он уже был под подозрением. Но мы не располагали доказательствами его вины. Таким образом, было принято решение установить за ним наблюдение. И с этой целью из Вашингтона сюда прислали мисс Брюс. Вполне допускаю. Полковник Райдер почувствовал, что ему не доверяют, и потому собрался в Вашингтон, чтобы объясниться с генералом Карпентером. Кроме того... «Господи Боже!» — воскликнул Шаттер. «И как же это подло, как низко! Если вы хотите и дальше сыпать этими дурацкими обвинениями против меня и не боитесь последствий, валяйте, продолжайте, вот он я!» Я способен за себя постоять. И уж поверьте, так этого не оставлю. Но Харал, да не трогайте, он мертв. А морать имя покойного грязными наветами? Прекратите!» Коротко оборвал его Вульф. «А то я начинаю склоняться к мысли, что вы не просто трус, но еще и дурак. Хотите произвести на меня впечатление пламенными речами? Хватит городить чепуху!» Вы же прекрасно понимаете, зачем согласились сесть со мной в машину. Вы хотите выяснить, что мне известно. Ну так дайте мне закончить. Хотите раскрыть рот сами, пожалуйста, только если вам действительно есть что сказать. Так на чем я остановился? Ах да, на сержанте Брюс. Собственно, о ней все. Пожалуй, добавлю только, что лейтенант Лоусон тоже выполняет особое задание генерала Карпентера. Он у мисс Брюс вроде мальчика на побегушках. С этой ролью он справляется вполне удовлетворительно. Все, что я вам говорю, военная тайна, и я бы не стал ее вам раскрывать, если бы у вас имелся хотя бы малейший шанс ее кому-нибудь выдать. Но я ничем не рискую. Через час, а то и меньше. Вас уже не будет в живых. Шаттак во все глаза уставился на Вульфа. Политик явно потерял дар речи. Мы мчались по Вестсайскому шоссе. Лично я был настолько ошарашен происходящим, что кинул взгляд на Шаттака, а когда снова посмотрел на дорогу, то едва успел среагировать, чтобы не поцеловаться с бордюром. «Вы что, рехнулись?» Шатток, наконец, нашел в себе сил задать вопрос. «Отнюдь нет, сэр», — охотно ответил Вульф. «Я просто говорю о событии, которое с наибольшей вероятностью может произойти, как о несомненном факте. Мы все так поступаем». «Меня не будет в живых через час?» Шат так рассмеялся, причем достаточно искренне. «Какая нелепость! Что, будете угрожать подорвать меня этой гранатой, если я не подпишу признательных показаний? Я просто ушам своим поверить не могу!» «Ну что вы! Впрочем, насчет гранаты вы не ошиблись. Я захватил ее специально, чтобы вы смогли свести счеты с жизнью!» «Боже!» «Да вы действительно тронулись!» «Не надо повышать на меня голос!» Покачал головой Вульф. «А вот свой ум советую привести в порядок. Он вам понадобится. Арчи, ты куда едешь?» «Съезжай в шоссе. Сейчас доберемся до въезда в парк. А потом куда?» «В тихое место, подальше от центральных аллей». «Слушаюсь, сэр!» Мы поехали вниз по склону. «А знаете, почему вы стали на меня кричать?» Продолжил Вульф, обращаясь к Шаттаку. «До вас, наконец, стало доходить, что сейчас вы сражаетесь за свою жизнь. У себя в кабинете я сыграл с вами достаточно подлый трюк. Сперва вы увидели у меня на столе гранату. Затем...» Я сказал, что сержант Брюс, считавшая, что я угрожаю ее безопасности, провела у меня в кабинете семь минут, после чего ушла, а граната исчезла. И в этот момент перед вашим мысленным взором предстал яркий образ того, что вы сами накануне проделали с точно такой же гранатой. Ни о чем другом вы просто не могли подумать. Когда майор Гудвин начал один за другим выдвигать ящики стола, вы испугались, что в одном из них может быть ловушка, и невольно потеряли над собой контроль. А потом я велел ему открыть чемодан. Как жалко, что в тот момент вы не могли посмотреть на себя со стороны. Что за зрелище вы являли? Даже если бы вы заорали и бросились из комнаты на наутек, И то не получилось бы красноречивей. «Арчи, ты что, не видел той ямы?» «Так вот, вам, разумеется, хочется выяснить, много ли я знаю. Много ли знает генерал Карпентер. Я вам этого не скажу. Вы сели в машину, намереваясь меня обыграть в расчете на то, что окажетесь умнее». Даже не пытайтесь. Если бы мы оказались на равных, то и тогда сложно сказать, чем бы закончилось дело. Но мы не на равных. Я свободен, и мне ничто не угрожает. Вы обречены, вы загнаны в угол и лишены свободы маневра. — Хотите нести колесицу дальше? Валяйте! — бросил Шатток. Мы въехали в ван -парк. «Подлец и негодяй не всегда одновременно и дурак!» Пропустив слова политика, мимо ушей произнес Вульф. «Вы прекрасно знаете, мистер Шатток, что есть масса высокопоставленных лиц, в том числе и вашего уровня, которые не знают ни стыда, ни совести, но при этом доживают до седых волос» и умирают в своей постели, окруженные почетом и уважением. Они жалеют лишь об одном, что не прочтут о себе некрологов, в которых им будут петь панигирики, и вы вполне могли стать одним из таких людей. У вас огромный резерв доверия, который вы заработали, оказывая услуги богатым и влиятельным людям, когда покрывали их незаконную деятельность. Вы вполне могли добиться всего того, чего хотели и о чем мечтали. Но вам не повезло. Судьба свела вас со мной. Я обладаю двумя талантами. Во-первых, изобретательностью. Сегодня я пустил этот талант в ход, и в результате вы сейчас сидите со мной в машине. Второй мой талант — упорство. Я решил, что в этом деле проще всего поставить точку, спровадив вас на тот свет. Я рассчитываю на то, что вы со мной согласитесь. Если нет, если вы попытаетесь сражаться дальше, вам конец. В данный момент мы не располагаем достаточным количеством улик, чтобы осудить вас за убийство полковника Райтера. Возможно, мы их так никогда и не соберем, однако их у нас вполне достаточно, чтобы выдвинуть против вас обвинение в убийстве и отдать вас под суд. Я лично об этом позабочусь. Если суд вас оправдает, я не стану сидеть сложа руки, я ни на секунду не остановлюсь. Не будем забывать и об убийстве капитана Кросса. Вы наверняка наследили, когда тайком передавали промышленные секреты, доверенные нашей армии, чтобы она могла выиграть войну. Теперь я знаю, кто вы такой, и мне известно, где вас искать. Как вы думаете, сколько времени у меня уйдет на то, чтобы отстранить вас от должности, отдать под суд и добиться обвинительного заключения? Неделя? Месяц? «Год? А как насчет ваших подельников? Как они себя поведут, когда поймут, что вас вот-вот настигнет расплата? Да, вы позаботились о том, чтобы полковник Райдер уже никогда не смог дать показания против вас. Но кроме него есть и другие. Как насчет них, мистер Шатток? Вы доверяете им больше?» чем своему старому другу Райдеру. А если мы возьмем их в оборот, что если они расколются? Сами понимаете, всех их вам не перебить. Шатток больше уже не смотрел на собеседника. Политик по-прежнему сидел, повернувшись лицом к Вульфу, но краем глаза я заметил, что его взгляд устремлен мимо моего подбородка куда-то в окно. — Арчи, останови машину! — распорядился Вульф. Я свернул на поросшую травой обочину и затормозил. По одной из вспомогательных троп мы заехали в дальнюю часть парка, куда по рабочим дням не забредала ни одна живая душа. По левую руку от нас уходил вниз поросший лесом склон, а справа раскинулся плавно забирающий вверх луг с редкими деревьями. Еще бы стадо коров, и у меня возникло бы впечатление, что мы забрались в какую-то глухомань в Вермонте. — Тропа заканчивается тупиком? — спросил Вульф. — Нет, — ответил я. Она идет по холму и выходит на северную аллею, которая потом сворачивает на восток. «Тогда вылезай, пожалуйста, из машины!» Я подчинился, и Вульф вручил мне гранату. «На!» Затем он показал пальцем на склон справа. Там на лугу росло большое дерево. «Положи гранату под дерево, прямо у ствола!» «Что, прямо на землю?» «Да!» Я подчинился. По дороге. Сто ярдов туда и еще сто обратно. Я делал в уме ставки и, наконец, пришел к выводу, что Вульф все-таки возьмет верх. Возможно, вы подумаете, будто я относился к происходящему предвзято. Однако на самом деле это не так. Я просто видел Вульфа и Шаттека и слышал, как они разговаривали. Одного голоса Вульфа было достаточно, для того, чтобы понять, чем закончится дело. Вульф говорил сухо, уверенно, с напором. Когда слышишь такой голос, то сразу веришь, что случится именно то, о чем говорит его обладатель. Внешний вид Шаттака, не в меньшей мере, чем голос Вульфа, свидетельствовал о неизбежности скорой развязки. Теперь я не был за рулем и мог разглядеть политика повнимательнее. Только сейчас до меня дошло, что Шат Шатток даже толком не начал оправляться от совершенно неожиданного удара, который нанес ему в кабинете Вульф. Политик напоминал боксера на ринге, лежащего в глубоком нокауте, а Вульф — нависшего над ним рефери, считающего до десяти. Когда я подошел к машине, Вульф говорил — «Если вы так считаете, значит, вы ничего не поняли. Я буду сражаться с вами до конца. То же самое могу сказать и о генерале Карпентере. У вас нет ни малейшего шанса. Даже если вас не приговорят к смерти по суду, вы все равно человек конченый. Как минимум вы будете безнадежно опозорены, а на вашей карьере поставят крест». «Однако я не стану врать, что привез вас сюда в качестве одолжения. Мы бы предпочли провести официальное расследование и все сделать по закону. Но мы служим нашей стране, а страна ведет войну. Если сейчас разразится скандал подобного масштаба, он причинит невообразимый вред. Если есть возможность его избежать, значит, ею необходимо воспользоваться». Я все это говорю не для того, чтобы как-то повлиять на ваше решение. Нет, это бесполезное занятие. Я просто стараюсь донести до вас, зачем я взял на себя труд привести вас в этот парк. Я открыл дверь с той стороны, где сидел Шатток. Прислонился к ней, чтобы она не захлопнулась, и сказал Вульфу: Рядом с деревом плоский камень. Я положил ее туда. Шатток посмотрел на меня так, словно собирался что-то сказать, но так ничего и не произнес. Не сводя с меня взгляда, он несколько раз облизал губы. — Вылезайте из машины, мистер Шатток! — резко бросил Вульф. — Идти недалеко. Примерно как от лифта до кабинета полковника Райдера и обратно. Секунд тридцать-сорок, и вы на месте. Мы подождем здесь. В официальном сообщении будет сказано о несчастном случае. Обещаю. Некрологи напечатают выше всяческих похвал. Все, о чем может только мечтать любой выдающийся общественный деятель. Шаток медленно повернулся к Вульфу. Неужели? Вы думаете, что я сам? Севшим голосом начал он и замолчал. Мгновение спустя он предпринял еще одну попытку. «Неужели вы думаете, что я...» Он попытался сглотнуть, но это не помогло. «Арчи, помоги ему выйти из машины!» Я взял шаттока под локоть, и он начал выбираться. Поставив ногу на подножку, он поскользнулся, но я удержал его от падения и помог сделать первые несколько шагов по траве. «Дальше он справится сам!» произнес Вульф. «Давай полезай в машину!» Я подчинился, захлопнул за собой дверь и, сдвинувшись, перебрался за руль. «Если вы передумаете, мистер Шатток!» бросил в открытое окно Вульф. «Возвращайтесь обратно! Мы подкинем вас до города! И, начиная с этого момента, между нами начнется война!» Я настоятельно советую вам не возвращаться, хотя и сомневаюсь, что вы нуждаетесь в моих советах. Вы трус, мистер Шатток. У меня богатый опыт, но за всю свою долгую практику я ни разу не сталкивался с таким малодушием, которое проявили вы, убив полковника Райдера. Задумайтесь над этим. Повторяйте про себя, когда пойдете по лугу. Я трус. Я, трусы-убийца! Это вам поможет довести дело до конца. Сейчас вам как-то нужно прошагать сто ярдов. Мужество и храбрость вам не помощники, у вас нет ни того, ни другого. Так пусть вас гонит вперед честность по отношению к самому себе. Ваша внутренняя потребность поступить так, как и полагается трусу. И не забывайте, если вы вернетесь. «Вас здесь будем ждать мы. Вы вернетесь ко мне. Я буду вас здесь ждать. Помните об этом. Это вам тоже поможет!» Вульф замолчал, потому что шат так двинулся прочь от машины. Медленно ступая, он спустился в неглубокую водоотводную канаву и, поднявшись по ее склону, оказался на другой стороне. Проделав несколько шагов, он пошел быстрее, направляясь прямо к дереву. На полдороге он обо что-то споткнулся и едва не упал, но все-таки удержался на ногах. С этого момента он еще больше прибавил темп. — Заводи, — пробормотал Вульф. — Езжай вперед, медленно. Я подумал, что он допускает ошибку. Шатток наверняка услышит звук работающего мотора, и как это на него повлияет, совершенно неизвестно. Однако я подчинился, стараясь действовать как можно тише. Я вырулил с обочины обратно на тропу, и мы с черепашьей скоростью поползли вверх по склону холма. Так мы проехали ярдов сто, потом двести. — Стой! — раздался голос Вульфа. Я переключил передачу на нейтралку, поставил машину на ручник и, не заглушая двигателя, повернулся, чтобы кинуть взгляд назад на луг. Последний раз я мельком увидел Джона Белла Шаттека, стоявшего на коленях перед деревом. Политик склонился и... Мы услышали только звук разрыва, который оказался совсем не таким громким, как я ожидал. Ничего, кроме поднявшегося в воздух облака пыли, я не увидел. Несколько мгновений спустя, может, секунды через четыре, я услышал легкий шелестящий звук. В траву начали падать осколки, издавая шум, напоминавший о первых крупных тяжелых каплях летнего ливня. «Поехали!» — коротко бросил Вульф. «Надо найти телефон!» «Черт подери!» Мне нужно поговорить с инспектором Кремером.